Петя долго не мог попасть в квартиру. Наконец, недовольная тетя Люба открыла дверь. «Что случилось?» — спросил он. «Ничего не случилось». «Но может, не приведи Господь», — ответила тетя Люба сурово. Она смотрела на Петю с подозрением, как будто неминуемой беды можно было ждать именно от него. Петя уже давно отвык задавать вопросы. Это часто оказывалось небезопасным. Куда более разумным было кивать, соглашаться и делать вид, что все в порядке. Вот и сейчас он кивнул тете Любе, которая стояла под дверью с двумя чашками в руках, и попытался скрыться в ванной. «Не занимай мне, ванная нужна!» — прикрикнула на него тетя Люба. Петя заглянул в комнату, но Ксюши там не было. Елена Ивановна как будто бы тоже. Так что Петя остался один на один с тетей Любой. «А где все?» — спросил он. «В магазин пошли», — ответила тётка раздражённо. «А что вы делаете?» Петя понимал, что задаёт ненужный вопрос, но не мог же он просто так стоять в прихожей и молчать. «Ксюше через скобочку надо умыться», — ответила тётя Люба. Петя благоразумно решил не уточнять, что означает этот ритуал и при здесь скобочка. На его счастье, в этот момент в дверь опять позвонили, и тетя Люба чертыхнулась. Петя открыл дверь, поскольку тетка держала в руках чашки. На пороге стояли Ксюша и Елена Ивановна. Обе были явно не в настроении. «Ксюха, наконец-то!» — обрадовалась тетя Люба. Она подошла к двери и три раза перелила воду через дверную ручку. «Иди, умойся!» «Тетя Люба, ну зачем сейчас-то?» Судя по всему, Ксюша прекрасно понимала, о чем идет речь. «Завтра еще раз перелью», — строго сказала тетя Люба. «На вот, иди и хорошенько умойся, как следует». Ксюша, чтобы не спорить с теткой, взяла чашку с водой и пошла в ванную. Все умылось. Ксюша вернула чашку тетке. Та аккуратно вылила остатки под дверь. «Ну вот, теперь я спокойна» заявила она с удовольствием, разглядывая дверь. «Вот вы не верите, а я верю. Ты, Ксюха, когда маленькая была, так я после каждой прогулки через скобочку переливала. Ты сразу затихала, спала хорошо, кушала. А сейчас-то тем более надо. Пади, подружки тебе завидуют. И выглядишь ты плохо. Вон, синячище какие под глазами. Ничего». «Несколько дней поумываешься, и всё как рукой снимет». «Это традиция такая?» — Петя решил из вежливости поддержать разговор. «А ты не знаешь? Никто тебя через скобочку не умывал?» — ахнула тётя Люба. «Очень плохо. Бедный ты, бедный!» — она говорила так, будто Петя выжил исключительно чудом. «Да нет, в первый раз слышу», — честно ответил он. «Вот поэтому ты и хилый такой!» «Ешь-то прилично, я приметила, а сжигаешь все быстро, не в коня корм, как говорится. Значит, внутри у тебя червь живет, и все подтачивает. А как же твоя бабуля? Она разве не знала про скобочку? Ты ж говорил, что верующая». «Видимо, не знала. А скобочка — это что?» Петя вдруг стало интересно. «Как что?» Тётя Люба чуть чашку из рук не выронила. «Скобы на дверях раньше были». «А сейчас вот ручки. Значит, через ручку дверную надо перелить. Три раза. И умыться. Потом остатки под порог вылить. Для детей это первый способ успокоить. Всем детям так делают. И взрослым не помешает». «Так ты выяснил, крещеный или нет?» «Непонятно», — признался Петя. «Бабушка сказала, что лучше с батюшкой посоветоваться». «Как это непонятно?» — удивилась тетя Люба. «Ну, баба Дуся вроде в ванне меня сама крестила, тайно. А баба Роза могла тоже обряд провести». «Роза? Имя какое-то нерусское. Татарка? Узбечка?» — всполошилась тетя Люба. «Ты ж вроде нормальный. Русский с виду, или нет?» «Лучше сейчас скажи, а то такое бывает. Родится у вас ребенок косоглазый или вообще черный. Будет потом Ксюха доказывать, что не гуляла. А что от тебя, так никто и не узнает». «Гены-то не задавишь, не вытравишь, так что лучше сразу предупреди». Ксюша сделала большие глаза, а Елена Ивановна тенью ускользнула на кухню. «Тетя Люб, это расизм», — вмешалась Ксюша. «А мне все равно, как это называется. Я как в жизни бывает, так и рассказываю. Ты слезы будешь лить и меня вспоминать. Я ж ничего против не имею. Надо ж просто знать. Пусть он скажет». Ох, не зря я про скобку-то затеялась. Как чувствовала. И приехала, как знала. Вы ж без меня ничего не узнаете. Это ж вам неудобно спросить. А тётке Любе всё удобно. Я ж у вас простая, как 5 копеек. Что с меня взять? Я и под дурочку могу сойти, и под деревню безграмотную. А я так скажу. Лучше спросить, чем сидеть и голову ломать. У меня бабушка такая, баба Дуся. — заметил Петя. — тоже что думает, то и говорит. И всегда из-за этого с бабой Розой ругалась и спорила. — Так Роза, она кто по национальности? — Еврейка. На самом деле ее звали Рейзел. Рейзел Гершевна. Но все ее звали Роза Герасимовна. И в паспорте так было записано. — Как еврейка? Тетя Люба все-таки выронила чашку. — Так ты обрезанный, что ли? Еврей получается? — час от часу не легче, а не похож совсем. Я бы заметила. Как же так-то? И что теперь делать? Ксюха, что делать-то? Лена, ты слышишь? У тети Любы начался нервический припадок. Она хваталась за сердце, ощупывая грудную клетку, за голову и даже начала растирать поясницу. — Может, ты чего напутал? — Тетя Люб, ну что ты пристала? — Ксюша кинулась на кухню за валерьянкой. «Тебе-то какое дело? Что ты ерунду какую-то говоришь?» «Подожди!» — тётя Люба задвинула её за свою спину и нависла над Петей. «Так ты еврей или нет? Правду говори!» «Не знаю. Думаю, что нет. Мама русская, значит, и я русский. Баба Роза — мама отца. А отец-то еврей получается?» Тётя Люба кинулась собирать осколки и тут же всё выронила. «Ну, формально — да. На самом деле он атеист». «Еврей-атеист!» — Тётя Люба стояла с таким видом, будто Петя сообщил ей, что завтра наступит конец света. «Тетя люб хватит! Прекрати немедленно!» Ксюша взяла Петю за руку и подощила в комнату. «Значит, венчания не будет! Это ж какой грех! Значит, во грехе будете жить, и детей во грехе рожать! Бесовщина!» «Елена, ты слышишь? Кстати, а когда родители твои к нам приедут знакомиться? Это ж что я должна готовить? Что они едят?» Тётя Люба причитала на всю квартиру. «Не знаю. Может, на нейтральной территории?» Осторожно предложил Петя, поскольку тётя Люба, не выдержав, ворвалась в комнату Ксюши и встала в дверях, разметав руки по косяку. «Как это?» «На нейтральной...» тетя Люба смотрела на Петю уже с явным неодобрением. «А традиции? По традиции родители жениха должны приехать в дом к родителям невесты. Традиции никто не отменял. И что значит это твоя территория? Ксюха, что ты молчишь? Лена, куда ты делась? Речь идет о твоей дочери. И где ж ты такого жениха-то нашла? Других что же не было? Даже этот Славка, помнишь?» «Очень мне нравился! Нормальный парень, рукастый!» «Тетя Люб, замолчи!» Ксюша подскочила и принялась выталкивать тетку из комнаты. «Что ты все время лезешь? Что тебе от нас надо? Все время все портишь! Мы сами разберемся!» «Я порчу! Я лезу!» Тетя Люба ослабила хватку косяка и начала оседать. «Ксюшенька, что ты такое говоришь?» Я ж ради тебя стараюсь. У меня ж никого, кроме тебя, кровиночки и нет. А ты вон как меня благодаришь. Да достала ты, заорала Ксюша. Живешь тут как у себя дома. Проходу никому не даешь. Уезжай уже к себе и сиди там со своим Толиком. Оставь нас в покое и меня, и маму. Хорошо, я уеду. Прямо сейчас. Только вещи соберу. «Живите, как хотите! Больше ноги моей здесь не будет! И на свадьбу к тебе не приду, не волнуйся!» «Ну и хорошо! Минус один стул будет!» — выкрикнула Ксюша. Тетя Люба ушла в комнату и, рыдая, начала собирать пакеты и сумки. Ксюша сидела на кровати и молчала. За стенкой Елена Ивановна что-то говорила сестре. «Да ладно тебе!» — Петя обнял Ксюшу. «Так всегда бывает перед свадьбой. «А ты откуда знаешь, как бывает?» Ксюша, наконец, расплакалась. «Не знаю, я же не спрашиваю, кто такой Славик». Петя хотел пошутить, но Ксюша разрыдалась уже по-настоящему и выскочила из комнаты. Сначала Петя ждал, что она вернётся. Листал книгу, сидел и рассматривал узор из люрекса на занавеске, но Ксюша вела переговоры в соседней комнате. Тётя Люба что-то говорила, Ксюша шипела в ответ. Елена Ивановна вскрикивала. Петя включил компьютер, успел посмотреть фильм и в конце концов уснул раньше обычного. Удивительно, но он не слышал, как в комнату зашла Ксюша, как ложилась. Он спал спокойно, и даже баба Роза ему в ту ночь не снилась. Видимо, решила, что на сегодняшний вечер ему достаточно скандалов. Утром Петя проснулся выспавшийся, бодрый, в отличном настроении. Он осторожно зашёл на кухню. Там уже собрались женщины. Видимо, ждали только его. Ксюша метнулась к плите и выложила на тарелку омлет. Петя с удовольствием стал есть. Елена Ивановна передала ему хлеб и налила в чашку кофе. «Мы тут обсуждаем, где знакомиться лучше», — объяснила Ксюша. «Можно ведь в ресторане за ужином, да?» «Угу», — ответил Петя, наслаждаясь завтраком. Омлет Ксюша немного пересолила. Кофе был слабеньким, но в целом все отлично. «Как в ресторане?» Тетя Люба было снова всколыхнулась, но будто оборвала себя, охолонула. «А дома что, хуже кормят? Или квартиру стыдно показать?» «Так не стыдно. Три комнаты живи не хочу. У Ксюхи приданное есть. Свою квартирку в кляну я ей завещаю. Не пропадет, А я такой ужин сварганю, пальчики оближешь. Пирог с капустой свой фирменный испеку. Да, Лен? И пирожков можно, с джемом на сладкое. Мясо запечем, салатов настрогаем. Я знаю такой рецепт домашнего майонеза. Можно в выходные, да? Все три женщины ждали ответа от Пети. «Хорошо, отлично», — сказал он. «Я позвоню отцу, правда, он может быть в командировке. Часто ездит с лекциями». «А баба Дуся, если будет себя хорошо чувствовать?» «А мама?» — спросила тетя Люба, требовательно, медленно закипая. «Она же сватье будет лени. Как же со сватьей не познакомиться?» А наш свекровка Ксюхина будущая». Петя сделал вид, что увлечен омлетом. «Очень вкусно, спасибо», — проговорил он с набитым ртом, надеясь, что Ксюха его выручит. «Тетя Люб, у Пети сложная ситуация с родителями», буркнула Ксюша. «Болеют, что ли?» Тетя Люба немедленно сменила гнев на милость. «А чем? Тяжело? Напиши мне, как их зовут. Я в церковь схожу, свечку за них поставлю. Поэтому ты такой нервный? Да еще не доедаешь, небось. Из-за родителей тебя червь-то точит. Бедный мальчик, что ж ты сразу-то не сказал? Мы же люди нормальные, понимающие. Если кто болеет, то чего ж непонятного?» тут только помогать, чем можешь домолиться надо. Я ж думала, что ты скрытный какой-то. А раз на семье такое несчастье, может, порча какая? Ну, ничего, ничего. Я тебе завтра таких блинчиков на завтрак испеку, что ты у меня сразу с кладками пойдешь, как младенчик. И тебе через скобочку перельем, а за твоих я свечки поставлю и 40 уст закажу». Какая Ксюха с моих блинчиков толстая была, ты не представляешь. В детстве-то от холодильника не оттащить было. Это она сейчас одну траву жрёт, а раньше и попа, и щёчки, всё при ней было. Такая девулька сладкая, как булочка. «Тётя Люб, перестань!» — закричала Ксюша. «А что я такого сказала? Только я не поняла. Если твои родители болеют, то какой ресторан?» «Они в ресторан могут, а домой не могут?» Тетя Люба снова нахмурилась, почувствовав подвох. «Они не болеют, они в разводе. Давно. Меня воспитывали бабушки», — объяснил Петя. Тетя Люба начала мелко креститься, но промолчала.